В некоторых людях последовательное, но совершенное в мое отсутствие замещение каждой клетки новыми, произвело столь полное изменение, столь глубокую метаморфозу, что я мог бы сто раз ужинать с ними лицом к лицу в одном ресторане, не подозревая даже, что мы были когда-то знакомы, не догадываясь, о королевском достоинстве такого-то инкогнито или тайных пороках такого-то неизвестного. И сопоставление становилось просто недопустимым, когда я слышал их имена, ибо еще можно представить себе, что сидящий напротив преступник или король, в то время как тех-то я знал, вернее, знал людей, носивших те же имена, но они были столь не похожи на этих, что я... не мог поверить, что это они и есть. Напоминание о сказанном выше как раз потому, что остались с собой, они так не похожи на тех, кого мы некогда знали. Однако стоит лишь составить представление о монаршем положении или пороках сидящего напротив человека, как это незамедлительно придаст ему новую личину. В то время как еще ничего о нем не ведая, мы легко позволили бы себе непростительную позднее дерзость или любезность. Причем эта личина сложилась бы из тех же черт, которые доселе не содержали в себе ничего выдающегося или подозрительного. И я изо всех сил... долдонил в лицо абсолютно неизвестной женщине о том, что она госпожа Сарза, так что в конце концов восстанавливал некогда знакомое мне выражение этого лица. Но теперь оно осталось бы совсем чужим, лицом неизвестной особы, потерявшей все известные мне человеческие свойства, подобно тому, как человек снова превращается в обезьяну. Если бы ее имя... и убежденность в их тождественности не наставляли меня, несмотря на то, что проблема была трудно разрешима, на путь к истине. Иногда, правда, старый образ возрождался довольно ясно, и я мог устроить и мощную ставку, но как свидетель, увидевший обвиняемого, был вынужден в силу того, что разница все-таки велика, сказать «нет, я ее не узнаю». Жильберта де Сен-Лу спросила меня, «Вы не хотите поужинать со мной в ресторане?» Когда, сказав в ответ, «Если вы не находите компрометирующим ужинать вдвоем с молодым человеком», я услышал, что вокруг смеются, и поспешил добавить «или скорее с пожилым человеком». Я чувствовал, что вызвавшая смех фраза была из тех, которые могла бы, говоря обо мне, сказать «моя мать». мать, для которой до да, оставался ребенком. Я отметил, что, судя о себе, встал на ту же точку зрения, что и она. Если я и доходил, как она, до констатации определенных изменений, произошедших со времени моего раннего детства, то это все-таки были изменения очень давние. Сам я, покамест, дошел только до уровня того, о ком говорят – едва ли не опережая события. Теперь он уже почти взрослый, молодой человек. Так еще думал и я, но на сей раз с огромным опозданием. Я не заметил, как изменился. Но в сущности эти люди, гоготавшие только что, замечали ли они что-то подобное относительно самих себя? Я не был сед. Мои усы были черны. Мне хотелось спросить у них, в чем заключалась эта жестокая очевидность. Несомненно, что сделанное мною неприятное открытие могло послужить мне в том, что касается материи моей книги. Раз уж я решил, что не смогу составить ее исключительно из подлинных, цельных впечатлений, впечатлений, живущих вне времени, среди истин, с которыми считал я они слиты, впечатления, относящиеся ко времени, времени омывающему и изменяющему людей, общества, нации, займут в моем произведении важное место.